Хенк бодрился, старался держать спину прямой, но всё это было напускным. Его шатало из стороны в сторону. Может, и впрем тебе запереть в бункер, а? предложило чудовище. Посидишь, отдохнёшь немного. Жратвы и поил я тебя привелаку сам лезь в бункер, ответил Хенк. Чудовище вздохнуло тяжело с присвистом, прихлёпнуло с надрывом каким-то, так, что турист обдало едким паром. Мне впору хоть на нижний ярус испускаться, пробурчало оно. Сам думай, хен. Посёлок они всё равно пожгли, людей ж побили. Неужели ты считаешь, что я выползу наверх, сдамся и всё пойдёт путём? Турист присел на корточки, привалился спиной к ржавой стене. На лбу у него выступила испарина. Лицо было бледным, измождённым. Ни черта я не считаю пик. Я тебе уже говорил, они тебя из-под земли вытащат. Что ты ко мне привязался? У меня советов нет. Губы Хенка внезапно обмякли, глаза прикрылись, голова свисела с набок. И сам он сполз по стене на пол, скрючился в нелепой позе. Он был в обмороке. Да ну и ладно. сказал чудо еще вслух что будет то будет оно подхватило туриста гибкими сильными щупальцами прижало его вместе с пулеметом к своему влажному волдыристому боку и поплылось наверх перебитые конечности постепенно восстанавливались чудо еще чувствовало что они оживают как уходят прочи отцепенения организм его обладал способностью к регенерации но скорее всего помогал отшельник иначе бы ушло не меньше недели, прежде чем все щупальца стали бы прежними, мощными и ухватистыми. Но всё же ещё никогда в жизни чудующий не чувствовал себя настолько измотанным, измученным, выжатым. И неумудрено после той трёпки, что задала ему гигантская паучиха, после того безумного футбольного матча, в котором ему было суждено стать мячом, после кинжально острых тисков После невероятного напряжения всех сил ничего, Хэнк, проговорила чудовище, проговорила опять вслух. Сейчас мы передохнем. Мы заслужили маленькое право на маленький отдых. А скользяясь и ударяясь боками о проржавленные перила, оно поднялось выше, почти к самой поверхности. Там была тихая бронированная комнатушка, в которой в былые стародавние времена жил смотритель. туда ты и забралась чудовище уложило туристо-приятеля на ворох полусгнившего тряпья осмотрелось не сразу до него дошло что и здесь может быть такое но было в углу комнаты стояло запылённое до нельзя зеркало в витой деревянной изъеденной червями раме было оно почти в рост человека И потому чудовищу пришлось пригнуться. Оно выхватило из груды тряпок первую попавшуюся, смахнуло пыль с поверхности зеркала, потом протёрло тщательнее. Тряпка выпала из щупальца. Это было свыше данных богам и природы сил смотреть на нечто подобное. Сегодня перекошенная и измятая, полуизуродованная морда выглядела особенно страшно и особенно мерзко. Волдерии бородавки перемежались кровоточащими язвами. Казалось, из каждой поры с слизкой кожи сочилась гнойная зелёная жидкость. Местами она запекалась, подёргивалась корочкой, залубивала. Но и короста была изрезана сетью мелких трещинок у носовых отверстий. Кожица, свисала рваной, грубо наструганной лапшой. Что-то чёрное водянистое булькало и переливалось внутри. Полипы шевелились, будто живые существа, обладающие собственной волей. Ряды зубов судорожно подёргивались, цепляясь друг за друга, путались, накладывались один на другой. Усики бледно-розовых рецепторов трепыхались, полусчизая в пузырящейся жёлтой пене. Два острых клыка обнажились. И свисали ниже заросшего седой щетиной подбородка, распухший зев не принимал их, отвергал, высовывал наружу. Глаза прорывались сквозь кожу сразу в четырех местах, глядели бессмысленно, зло, устало. Они были не простые и водянисто желтые с красными прожилками, как обычно, аналитыми, чуть ли не лопающимися от внутреннего давления. Нижний левый глаз Был полу залеплен сиреневым подрагивающим бельмом. Нет, сегодня чудовище не нравилось себе в 100 раз сильнее, чем обычно. Удар был мощным и безжалостным. Зеркало сразу же разлетелось в дребезги. Лишь стояла чуть покачиваясь, витая искусно вырезанная рама. С диким сладострастием топтала чудовище осколки, превращая их почти в пыль. Получайте, получайте, так вам, так вам, так вам всем и вам безмозглые посельчане, вышварнувшие сораты из поселка, и вам охотнички, и вам карательи, всем. Сколько вас во всем мире и здесь, и в подкупе, и в забориере не больше, чем этих мельчайших сверкающих пылинок по дороговевшим и ступнями. Вот вам, вот вам, получайте, это вам, вам. Не удержавшись, чудовище взревело, мотнуло головой, брызги желтой пены разлетелись по обросшим паутиной стенам. Хэнк приподнял голову. Что-то, проговорил он, морщась, словно от сильной головной боли. Что-то. Обстрел, что ли? Война, пожар. Чудовище отвернулось от него, не вымолвило ни словечка. У тебя, приятель, с мозгами не всё в порядке, протянул Хенк на одной ноте и снова отключился. Ладно, пускай он думает, что хочет. Пускай они все думают, что хотят. Чудовище вдруг завладело безразличием. Они не такие, а я такой. Да наплевать на них, на всех. Пускай громят, жгут, уничтожают, пускай вырезают всех, всех, кто им не нравился. Мне-то что? Мне 100 раз наплевать. Надо быть мудрым. Надо быть таким, как отшельник. Надо забраться в свою пещеру, в свою берлогу, обставить себя банками и бутылками с пойлом. Нет. Сначала надо скопировать у него агрегат. опатом банки, бутылки, поела с утра до вечера, с вечера до утра и книги. Пока глаза глядят в книги, жить только той жизнью нереальной, придуманной и представлять себя таким, точно таким, как на этих полыслевших страничках, на изъеденных временем картинках. И всё будет хорошо. Всё будет отличненько, всё будет нормальненько. Всё будет, как говорят у них там, о'кей. Okay. Можно год или два протянуть. А потом Потом глаза, залитые поёлом, перестанут различать буквы. Мозг перестанет впитывать эту самую нереальную жизнь со страничек, усеянных мелкими чёрными значками. Но тогда уже будет всё равно. Тогда мозг сам будет выдавать такие картины, что только держись. А потом ещё позже во время очередного новождения этот пропитанный поем мозг это сплетение чёрт знает чего отключится и угаснет и будет очень хорошо наступит благодать придёт нирвана и всё и не надо будет перерезать себе горло осколком не надо будет прерывать глотку стекляшкой с рваными зазубренными краями Все произойдет само собой. Это ведь будет к лучшему. Так, чудовище склонилось над Хенком, полуприкрыло глаза, ряды жвалов сомкнулись плотно, с хрустом, лязгом. Да, так лучше. Но потом, не сейчас. Мозг чудовища напряженно работал. Сейчас нельзя. Я уйду в пещеру, берлогу, залью спойлом. Ничего изменить уже невозможно. Земля это обречена. Она была обречена много-много лет назад. Сколько еще пройдет времени, прежде чем вымрут оставшиеся? Десять лет, сорок, сто? А если их всех под корень? Как там, наверху? Тогда конец, тогда все? Нет. Тогда уже ничто. Только берлога, только зелье. А наверху никого. Пустота, тьма, смог, грязь, роботы, киберы, автоматы, агрегаты, трубы, трубы, трубы. И никого. Ни одной живой души. Никому будет вспоминать, что жил большой народ, что была страна, даже несколько стран с разными народами, что текли реки, что шумели леса, что радовались жизни люди, звери, травинки. А чего ещё ждать? И ново не дано. Было когда-то все, но скоро перебьют последних выродков, а там за барьером будут учить детей, что не было ничего, что история их народов прекрасна и удивительна, что все создано с умом, с трудом поколений, живущих за барьером. Ну и пускай. Это их дело. Мне наплевать. Может и лучше. что они не будут знать всей этой мерзости, подлости, дряни и гнили, что они войдут в мир без ожесточения и злобы, чистыми и добрыми. Ой, ладно, хватит. Надо лезть туда за животворящим питьём. Это главное. Остальное никуда не денется. И оно направилось к выходу, переваливаясь через край люка. Плотно затворила крышку, перекрыла её внешней задвижкой. Пусть турист посидит немного в заперти. Ничего с ним не случится. Только цели ей будет. Да и сил немного наберётся. Через часик у них будет всё, что надо. А сейчас сейчас наверх. И оно полезло к выходу на поверхность. Ступеньки, сваренные арматурины, прогибались под тяжестью его тела. Ржавчина, пыльцой осыпалась вниз, в пропасть глубины которой никто никогда не измерял.